Часть 2. Турнир. Глава 1. Шесть месяцев спустя. Москва. Турнир «Файнайнс» 24. В раздевалке было полно народу. Тренеры, менеджеры, ассистенты и организаторы окружали молодого боксера, резко стучавшего по лапам. 22-летний Алексей Бойцов был проспект. Перспективный, молодой, резкий, с хорошим рекордом. 18-0. 18 боев, 18 побед, 16 из них нокаутом. 11 нокаут в первом раунде. Активно стуча новенькими красными перчатками по лапам, он легко уходил от выпадов тренера и резко вколачивал удар за ударом в точно выставленную руку, затянутую в кожу защитной лапы А вот и наш чемпион. В раздевалку ворвался высокий светловолосый мужчина лет в 50 Хлопнув по вплотевшему плечу парня, он довольно спросил. «Ну что? Как настрой?» «Боевой Леонид Львович». Парень резко сместился влево и вколотил боковой удар по перчатке. «Так и должно быть, так и должно!» — скричал Леонид Львович. «Этот бой только первая ступенька». Он поднял палец, увенчанный здоровенным золотым перстнем, и сказал. поезд чемпиона мира, поверьте, Айби-О, не мелочь». Это пятая организация по уровню среди всех. На кону еще будет стоять серебряный чемпионский пояс. WBS. Пускай попробует Маурисио засунуть себе в конец десятки. Это победа и финишная прямая. Сегодня ты войдешь в тройку лучших по всем версиям. Понимаешь, мой мальчик? Понимаю. Проспект продолжал колотить по лапам. И еще одно. Вдруг тихо сказал промоутер. Да, Парень по голосу понял, что настроение изменилось, и сразу обернулся. «Не подведи меня, сынок!» Похлопав парня еще раз по плечу, он резко развернулся и вышел из раздевалки. Выйдя из раздевалки, Леонид Львович посмотрел на безразлично стоящего возле двери первого помощника. «Саш, что скажешь насчет турнира?» «То же, что и всегда. Шедевр!» Мужчина отлепился от стены и пошел вслед за своим шефом. «Шедевр!» – передразнил его организатор. «В прошлом бою лёшка здорово налажал. Как считаешь, сегодня он пройдет этого Синеусова?» «Посмотрим». Пожал плечами Александр. «Я бы не давал особенных надежд на Бойцова. Все равно чемпиона мира из него не сделай. Особенно после крайнего боя все было видно. А если этот Синеусов его размажет?» Леонид Львович резко остановился. и посмотрел на помощника. Тогда что? Ты представляешь, сколько мы вложили в него? Все эти передачи, интервью в журналах, раскрутка в сети. Думаешь, это он из своего вонючего саранска все эти деньги привез на это шоу? Как мы запихаем его в Черный остров? Сможем запихнуть в другой проект? Если Синеусов его размажет, то надо на федеральные каналы приглашать хуже его, просто ответил Александр. эх саша вздохнул промоутер и молча пошел по коридору арены лёша бойцов выходил на арену заряженный как никогда последние два месяца он тренировался как проклятый чтобы в этом бою показать себя лучше всех сегодня он точно не может облажаться сегодня он победит в прошлом бою он был другим три с половиной месяца назад его промоутер решил провести небольшой восьмираундовый поединок против старого ветерана Дубровина. лёша узнав, что ему придется биться с мужиком, которому через два года стукнет пятьдесят, сначала возмутился. Но в конце концов смирился с тем, что ему придется побить пенсионера на глазах у многих людей. Готовился он к бою всегда ответственно, чего нельзя было сказать о его мотивации. Деда бить он не хотел до самого последнего момента. Когда он увидел его на взвешении, то подумал, что Леонид Львович точно решил погубить его карьеру. Ветеран был больше всего похож на бойца без правил начала 2000-х танка Эббота. Лёше даже показалось, что внешнее сходство почти на 100%. Гигант Дубровин пришёл на взвешивание один, без команды. Если Лёшу окружали 6-7 человек, когда он поднимался на площадку для того, чтобы торжественно встать на весы, то Дубровин поднялся один. С ним даже не было человека. которому он тупо мог отдать свои вещи. Когда он разделся, то старый поношенный свитер оказался в руках одной из ринг который в старый боец ей невозмутимо передал. Танк под слабые аплодисменты продемонстрировал 125 килограмм веса, здоровенное пузо и обвисшие руки. Лёша под вспышки фотокамер показал идеальный пресс и словно выточенные из камня руки. Если бы он не стал боксером, то наверняка смог бы и выступить в бодибилдинге на Олимпии. После официального взвешивания последовали классические гляделки. Подняв руки и сжав кулаки, лёша замер, глядя в усмехающиеся глаза гиганта. Дубровин при этом лишь слегка улыбался и смотрел на своего соперника сверху вниз, засунув руки в карманы дешевых спортивных штанов. лёша думал, что сможет заколотить неуклюжего старика к концу первого раунда. но обернулся совершенно иначе, чем он ожидал. С виду неповоротливый Дубровик здорово зацепил его в самом начале боя. И Леша впервые в карьере узнал, что такое нокдаун. Здоровяк колотил его первый раунд так, будто хотел забить насмерть. Раунд лёша бойцов выдержал. А на вторую бешеную атаку у танка сил уже не осталось. За счет скорости бойцов отбегал второй и третий раунды и смог измотать более возрастного соперника. В четвертом был только один пропущенный удар скользко скулил, но и после него проспект снова оказался на полу. В этот раз ему тоже помогли его ноги и рефери, который дважды после нокдауна останавливал бой под различным предлогом. Сразу же после нокдауна он отчитал 10 секунд и тут же остановил бой. Выяснилось, что у бойцов развязался шнурок. Когда лёша пропустил еще два удара в самом конце, внимательный рефери заметил размотанный бинт на перчатке, уже у Дубровина. И снова тайм-аут дал бойцову жизненно важные секунды, чтобы прийти в себя. Пятый и шестой лёша бегал, зарабатывая очки, и вскользь попадая по уже уставшему Дубровину. В седьмом раунде Дуб попытался в последний раз догнать противника, но сил уже не хватило, более возрастной боксер просто устал. Тяжело дыша и размахивая огромными, словно кувалдой руками, он отчаянно бросался вперед, но каждый раз только получал хлесткие удары в ответ. Разбив бровь Дубровина, лёша вернулся в свой угол. Усевшись на стул в углу, он тяжело дышал, глядя перед собой. «Вот так», – резко сказал Твиня, обмахивая его полотенцем. «Хорошо, на контратаках. Левый правый отошел, под руку ему и сразу апперкот. потом назад, на средней дистанции, не больше одного удара. Хорошо понял? Да, – крикнул лёша Давай, по очкам ты ведешь, перестучи его, и победа твоя. Встав на ноги, лёша посмотрел на тяжело отдувающегося Дубровина, приближающегося к центру ринга. Когда они коснулись по традиции перчатками в последнем раунде, бойцов заметил, как старик устал. Минуты отдыха ему явно не хватило. После команды рефери к бою он только отдувался и едва двигал ноги. Высоко подняв перчатки, он медленно поддавливал еще бодрого бойцова, заняв центр ринга. Молодость. Она дает шанс. Когда ты молод, перед тобой весь мир. Впереди что-то далекое, светлое и яркое. Впереди жизнь. А еще молодость делает глупости. лёша понимал, что в этом бою он опозорился. И старый ветеран. Дважды извалял им ринг. Кружа и забрасывая противника ударами с дистанции, он понимал, что осталось всего-то две минуты до окончания поединка. Еще две минуты побегать и победа в твоих руках, лёша Наверняка судьи присудят победу ему. Еще две минуты. Отступив на шаг, он оглянулся по сторонам. Нет, лёша тебе не нужна такая победа. Ты знаешь, что делать. Прости, дедуль. Я знаю, как тебе тяжело, но... Широкий, размашистый удар попал точно в голову. Рассеченная и кое-как залатанная бровь ветерана снова начала кровоточить. Бах! Дубровин получил еще один сокрушительный удар в область сердца и отступил назад, закрываясь. Еще двойка по защите, и гигант уже возле канатов в глухой обороне. Бойцов видел, что он едва стоит в углу, и только перчатки закрывали. разбитую бровь. В этот момент Дубровин и ударил. Леша в последний миг успел подставить перчатку, когда правая кувалда танка должна была разнести ему челюсть. Леша отлетел на два шага и рухнул на помост. Дубровин сделал шаг вперед и сразу же был остановлен рефери, который снял с него очко за толчок. Зал недовольно загудел в то время как проспект с трудом поднимался на ноги. Это не был толчок. уважаемый рефери, это был третий нокдаун. Этот отморозок отправил его в нокдаун через перчатку. Когда рефери дал команду к бою, лёша понял, что его противник к тому же неплохой актер. Да, он все так же был красным и потным. Только вот усталости и одышки уже не было. Ветеран его провел. Он провел его ради одного хорошего удара справа. Бой остановят за 30 секунд до конца раунда. К этому моменту Дубровин еще дважды врежет со всей дури по Лешу. И тому потребуется все мужество, чтобы просто отстоять на ногах после этих попаданий. Когда танк зажмет его в углу и вколотит два хороших удара по ребрам, в бой снова вклинится рефери и отведет ветерана в нейтральный угол. Спустя еще секунд 10 врач осмотрит его сечку и только покачает головой. Бой окончен. Едва стоящий на ногах Леша победит техническим нокаутом. Он знал, что не достоял бы эти 30 секунд. Точно не достоял. Еще один-два удара, и он бы упал. Рефери и врач выиграли этот бой, но точно не лёша бойцов Впрочем, кому это интересно? На момент остановки боя он вел по очкам. А теперь и вовсе в статистике будет отметка о победе техническим нокаутом. Это просто цифры. И только лёша знал, чего стоило им эта победа. ветера только усмехнулся, когда бойцову подняли руку. Усмехнулся, до да ушел. Точно так же в одиночестве, как и поднялся на взвешивание. Его секунданты так и остались в углу, когда он неторопливо направился на выход. Зал гудел и ругался, когда лёша пошел в раздевалку. Один особо ретивый болельщик пытался даже махать руками и плюнуть в молодого боксера. Но окружающая бойцова охрана быстро его скрутила. Он не увидел Леонида Львовича, хотя тут обычно его встречал каждый раз. На этот раз после боя оставался только менеджер Саша. Когда бойцов зашел внутрь, Саша одним жестом приказал команде остаться за дверью. «А где Леонид Львович?» спросил боец. «Боюсь, что Леонид Львович не в том настроении, чтобы с тобой беседовать», хмыкнул Саша и достал ножницы. «Садись, срежу бинты». Бойцов сел, и Саша быстро и аккуратно срезал бинты с его рук. Бротив разрезанные части ткани в мусорку, он сказал «Не слишком накручивай себя». «Дубровин – крепкий боец. Ты не первый и не последний, кто его недооценил. Бьет, как молотом. На танка Эббота похож, правда?» «Вы сделали так, чтобы я выиграл». «Да», – невозмутимо кивнул Саша. «Мы сделали это один раз. Больше вытаскивать тебя в бою против старых козлов мы не будем». Он поднялся на ноги и сказал, лёша больше шанса может не быть. Следующий бой ты должен выиграть». Сейчас он шагал словно на войну. Слова Саши он проговаривал день за днем во время каждой тренировки. «Да, следующий бой ты должен выиграть. Раз за разом. После каждого удара. Следующий бой ты должен выиграть. В бассейне и после пробежки. После спарринга или в душе». Следующий бой ты должен выиграть. Вот и сейчас он шел к и тихо проговаривал эти слова. Ты должен выиграть. Других вариантов нет, лёша Когда он поднялся на ринг, его соперник уже ждал, завалившись на канаты и глядя куда-то в потолок. Новый соперник лёши Бойцова не был похож на Дубровина. На вид ему было лет 27-28. Он не был гигантом, но и маленьким его тоже назвать нельзя. Рост был под два метра, до килограмм сто веса. Не гора мышц, но хороший тяжеловес не всегда могут похвастаться безупречной фигурой. Саша поднялся в угол бойцова и тихо сказал. Синеусов Кирилл. Пару-тройку лет назад его списали со счетов, после трех поражений подряд. Считался таким же, как ты, перспективным. Занимал первую строчку IBF, пока не проиграл какому-то мексиканцу, имени которого никто сейчас и не вспомнит. Недавно вернулся на ринг и первую же победу одержал нокаутом во втором раунде. Менеджер хлопнул боксера по плечу и спустился с помосты, сказав на прощание. «Отличное испытание для тебя!» Ринг-анонсер продолжал зачитывать послужной список противника лёши в то время как тот все так же безразлично смотрел в потолок. Потом настала очередь бойцова. «Ты должен победить, лёша Понимаешь? Понимаешь?» Когда их свели в центре рынка, Синюсов на него даже не смотрел, уставившись куда-то в сторону. На миг Лёше показалось, что он едва шевельнул губами, словно с кем-то разговаривая. На вытянутую перчатку Кирилл только слабо махнул рукой, едва косаясь перчатки бойцова. Впервые посмотрев в глаза сопернику, Синюсов слегка улыбнулся. Казалось, словно за что-то извиняюсь. Первый раунд Лёша начал очень резво. Он знал, что на него смотрят. Он знал, что значит поражение. Теперь нужно было только побеждать. Бах, бах, еще. Прямой и сразу смещение вправо, одновременно с чудовищным боковым. Кирилл отходит и отходит, даже не поднимая рук в то время как бойцов продолжает его преследовать и забрасывать ударами. Легкий тычок в нос, и Кирилл вдруг падает. лёша не ожидает такого быстрого развития событий, даже не сразу отошел в укол, и рефери пришлось его оттаскивать. Почему он упал? Это же был слабый удар. Нет. От таких не падают. Точно так же заманивает, как и Дубровин. Тем временем Кирилл с отрешенным видом смотрит в пол, а капли крови из носа падают на белоснежный канвас. На счет сим он отрывает колено от пола, безразлично кивнув рефери на вопрос о том, может ли он продолжать. Кирилл посмотрел на стоящего в нейтральном углу бойцова. И вдруг усмехнулся. Безразличного и отрешенного взгляда не было. Улыбающееся чудовище слабо было уже похоже на человека. Довольный оскал словно превратил его лицо в подобие маски. Когда рефери дал команду к бою, оба не шлохнулись а просто на какие-то мгновения замерли друг напротив друга. Оцепенение прошло, когда Кирилл вдруг вскинул левую руку. и повернул ее так, чтобы его соперник мог прочитать выбитые слова татуировки. Черные чернила вывели на здоровенном предплечье. Смерть – это не повод. Резко подняв вторую руку, он молча дождался, когда лёша прочел. Не идти в наступление. Спустя мгновение противник Бойцова оказался совсем рядом. И кто-то выключил свет. Кирилл уже зашнуровывал обувь, когда Александр вошел в раздевалку. Прислонившись к косяку, менеджер тихо сказал. «Хорошая победа!» «Спасибо. Вы кто?» «Я?» «Саша. До этого боя я был менеджером парня, которого вы нокаутировали». «А, бывает». синеусов перекинул сумку через плечо и сказал. «Ничего личного. Пришлось его немножко поломать». «Забавная у вас татуировка», – Саша указал на руку. «Смерть – это не повод не идти в наступление». Это не татуировка. Это смысл жизни. Хмыкнул Кирилл и одним жестом отодвинул менеджера в сторону. Удачи. Кирилл. Что? Синюсов развернулся. Приходи в нашу компанию. Подпишем договор. Я уже подписал. Хмыкнул тот в ответ. У тебя, Саш, столько денег нет. Резко развернувшись, Синюсов пошел прочь. С первого убийства прошло уже полгода. Полгода назад? Кирилл решил изменить свою жизнь и стал убийцей. Пять месяцев назад умер папа. Долго он думал, будет раньше. Спустя еще три недели ушла и мама. Наверное, вслед за ним. Просто в один день не проснулась и все. Кирилл зашел в спальню и понял, что мамы больше нет. Да, он честно вернулся, как и обещал. Вернулся домой и проводил родителей навсегда. Теперь у него не осталось ничего. Лерка с сыном съехала от него. Родители ушли за каких-то два месяца. Самое страшное, что пропал и второй я. Монстр в голове исчез. И он теперь остался совершенно один. Один. Кирилл никогда не думал, что может такое произойти. Вроде как есть дом, семья, какие-то проблемы. А потом все. Словно и нет ничего. Есть только смерть и все. А она не повод не идти в наступление.